Старая лошадь Ниночка Преподала Тане-сороке урок На себя я давно махнула рукой э, То есть, ногой То есть, копытом Но ты должна надеяться, Таня И главное, не привыкай к мысли, что ты сорока Не гордись своим длинным хвостом Не трещи. Девочки быстро привыкают к тому, что они сороки. Они ведь так любят трещать. И если увидишь золотые очки или колечко... Я зажмурю глаза. Правильно. И самое главное, постарайся все-таки заказать лекарства, В аптеке голубые шары. Спасибо, спасибо, старая добрый лошадь. Спасибо, Ниночка. их рецепт остался у великого завистника. Не беда. Я знаю лекаря-аптекаря. Он тебе поможет. Старая лошадь была права Лекарь-аптекарь с первого взгляда понял, что со мной приключилось Не смей говорить, что этот негодяй превратил тебя в сороку Не мучайте меня, у меня больное сердце Дайте мне спокойно умереть Ужасно, ужасно Самое печальное, что я ничего не могу для тебя сделать Решительно ничего Не возражать Во-первых, до пенсии мне осталось только полгода. А во-вторых, ты дочь своего отца. А ведь ему-то именно этот негодяй и завидует больше всех на свете. Эх, просиди он под водой хоть на одну секунду больше, они бы вынырнули друзьями. Все, что я могу сделать, это посадить тебя на плечо и отправиться к больным. Сегодня у меня четыре визита. С Казихинской на, на, на, на улицу Островского. Один больной сел в калошу, у другого ушла в пятки душа. А попробуй-ка ее на старое место. Каждый раз, выходя от больного, лекарь говорил мне. Еще не придумал. Это значило, что он еще не придумал, как мне помочь. Наконец, выйдя от одного простодушного парня, которому соседка въелась в печенку, он весело закричал. Готово! Послушайте, великий завистник давным-давно лопнул бы от зависти, Таня. Но у него есть пояс, которым он время от времени затягивает свой тощий живот. Нужно стащить у него этот пояс, и баста! Да, мы сделаем это! Я тебе ручаюсь, что он лопнет, как мыльный пузырь. А знаешь ли ты, что произойдет, если он лопнет? ты снова станешь девочкой, Таня. Я приготовлю лекарство по рецепту главного городского врача, и твой отец будет спасен, потому что его может спасти только чудо. А старая, добрая лошадь вернется к своим родителям и снова будет носить голубые ленточки не в гриве, а в косах. Пока Таня, превратившаяся в сороку, и лекарь-аптекарь думали, как расправиться с великим завистником, Петька Воробьев В его кабинете все читал и читал. Если его окликали, Писечка. он только спрашивал. И снова читал строку за строкой, страницу за страницей. Одно собрание сочинения он прочел и принялся за другое. В общем, он совсем зачитался бы. Если бы не косолапенькая Лора, дочка великого завистника, которая то и дело приходила к нему поболтать. Между прочим, отец давно хотел съесть тебя. Но я не позволила. Почему? Просто так. Мне приятно смотреть, как ты сидишь и читаешь. Mm -hmm. Два раза в неделю я беру уроки у феи вежливости и точности. Смотри, как я научилась ходить. Не боком, а прямо. Легко, как снегурочка. А не тяжело, как медведь. Смотри. Смотри. Mm -hmm ла а Смотри, смотри, смотри! <свы> Петя, чтобы похудеть, я ем теперь не пять раз в день, а только четыре. <свы> да, четыре. И сплю после обеда не два часа, а час двадцать минут. Вот, и, и, и похудела, смотри. Правда, не очень. Писечка, mm. почему вы совсем не обращаете на меня внимания? Смотри, а на шей-то я надела жильелье из цветного стекла. Какая она и хорошенькая. Но он только лениво смотрел на нее одним глазом и читал себе, дочитал. Да Иногда, впрочем, он рисовал на полях чертиков с хвостами, изогнутыми как вопросительный знак. А тем временем у великого завистника началась бессонница. Ах, как я завидую всем, кто спит! Соседи, небось, сладко похрапывают, кто на боку, кто на спине. Где уж тут уснешь, если то и дело приходится скрипеть зубами? Я загидаю даже ночным сторожам. Но только тем, которые спят на работе. Он считал до тысячи, представлял себе медленно текущую реку или слонов, идущих один за другим. Три слона, тысячи и Тысяча тысячи чертова Ничего не помогало. Тогда он открывал окно и ходил по комнате в домашних туфлях и халате. Но до утра было еще далеко, и великий завистник решил сходить в аптеку «Голубые шары». <звы> Прошу простить, это а, я. Это вы. <звы> <Да>. <звы> как живете, старина? Вы не спите. Подчиненным, чтобы они тебя любили, нужно почаще говорить «Ну как, старина, Таня!» Таня, тебе нужно спрятаться. Сюда, сюда. Извини, старина, что так поздно. Ну, stop, stop. Э, что ты не спится, черт побери. <сOR> <сOR> Решил прихватить у тебя какую-нибудь микстурку. Да? Да, чтобы поскорее уснуть. О, у, у. Надо подумать, надо подумать. Сейчас... Сейчас поищем, поищем. А вы, молодец, как я посмотрю. Все суетитесь, летаете по своим полочкам. Интересно, а знаете ли вы, что такое скука? Я? Нет. А вот я смертельно скучаю. Всем Пожалуйста. Никто меня не любит. А ведь я просто душу. Не требователен. Терпелив Меня легко обмануть. На днях. Боже, коровка. притворилась его с чтоб я чтобы я не убил. И я поверил, как ребенок. И только потом догадался и убил. Ну, ну вот, и вот и готово. Вот, примите, и я ручаюсь, что через полчаса вы прекрасно уснете. Мерси, мерси, мерси. Возможно, что самое главное произошло именно в эту минуту. Великий завистник встал и подтянул брюки. Он забыл дома свой пояс. Разумеется, он сделал это почти незаметно. В присутствии подчиненных неприлично подтягивать брюки. Но у лекаря-аптекаря был острый глаз. Таня, Таня, лети к нему. Он забыл дома свой пояс. Ты помнишь адрес? Я постараюсь задержать его. Забудь о том, что ты девочка, ты сорока-воровка. Днем великий завистник ссорился с дочкой. Все хотел превратить Петьку в летучую мышь, а она не хотела. Днем Лора приходила к Петьке и показывала, как она теперь ловко ставит ножки. А ночью Петька был один-одинешенек. Никто не мешал мне читать, читать, читать. А однажды я заметил, что похудел. Теперь уже никто не назвал бы меня толстым мальчишкой. Это мне понравилось. Плох только, что штаны стали падать. Поискал веревочку, не нашел. Но у великого завистника на спинке кровати висел какой-то ремешок. Недолго думая, Петька затянулся им и опять принялся за книжку. Вдруг кто-то постучал в окно. А, ничего особенного! Сорока! Открой! Откройся ежеминуту! Сорока говорит человеческим голосом, Впрочем, в этом доме лучше ничему не удивляться. Хорош! Дай срок влетит тебе от меня, глупый мальчишка! Танька! Они принялись искать ремешок. Но, конечно, Петька забыл, что подтянул им брюки. Ведь это случилось между двумя страницами, из которых одна была интереснее другой. Да и трудно представить себе, что великий завистник носил этот старенький ремешок. Его поезд должен состоять из стальных колец, тонких, как паутина. Нет, нигде нет. Зато в письменном столе я нашла рецепт главного городского врача, который он выписал для папы и спрятала под крыло. Тем временем великий завистник, зевая, возвращался из аптеки голубые шары. Не нашли. Надо бежать. На цыпочках они выбрались в переднюю, оттуда на лестницу и кубарем с девятого этажа. Кубарем катился Петька, а за ним, повесив клюв, Плавно спускалась Таня-сорока. Нет ничего хуже, как проснуться от детского плача. А между тем именно это и случилось с великим завистником. Ларочка, деточка, что случилось? Почему ты сидишь на полу в куче книг? Он ушел. Ушел? Это прекрасно! Да почему ты плачешь, мой бедный, дорогой дитя? Ты жалеешь, что я не успел превратить его в летучую мышь, да? Хочу, хочу, хочу, чтобы он вернулся! Не надо, ну не надо, не надо так бить. Оп, по ногами, деточка, он вернется, и вернется, обещаю тебе. Ты сам говорил, что не того нельзя верить! Не забывай, что я твой отец! Мне, мне-то можно делать. Откуда? Откуда у тебя это перо в руках? Оно сороче? Я хочу, чтобы он сидел в кресле и читал! Я хочу, чтобы он спрашивал... И смотрел на меня одним глазом. Хорошо, хорошо. Перестань плакать. Ну, перестань. Хорошо, хорошо, хорошо. Сорочий Пежо. Его могла выронить только Сорока. Враги. Кругом одни враги. Мне завидует. Это ясно. Так, будем рассуждать спокойно. Сорока прилетела не за мальчишкой... А за рецептом? она еще надеется заказать лекарство, но аптекарь не посмеет. Без моего разрешения он не посмеет. Он ведь знает, что до 1 июня я распоряжаюсь чудесами, и художник умрет. Перестань, перестань плакать! Да, он умрет, но его отнесут дворец изящных искусств, и духовой оркестр будет играть над его гробом похоронный марш. И не час, и не два, а, может быть, сутки. И самые уважаемые люди будут стоять в почетном карауле. Кажется, во мне просыпается. Зависть! Подходящая минута, чтобы надеть ремешок. Так Где же он? Где же он? Нигде нет. Нигде нет. Ах, так, миленькие мои. Значит, так. Да. Таня, не смей говорить, что ты не нашла пояс Все погибло Он догадается, что это была ты А если он догадается... Это что еще за мальчишка? Здрасте! Мало с тобой хлопот. Не реви, слышишь? Не реви, сороки не плачут. Промочешь пиджак мне. Его нигде, нигде не было. У меня больное сердце. Дайте мне спокойно умереть. Но, по-видимому, ему не хотелось умирать. Потому что лекарь аптекарь выпил рюмочку коньячку, а потом, немного подумав, вторую. Яд, яд, яд. Ну, давай сюда рецепт, глупая девчонка. Меня, конечно, уволят, если я приготовлю лекарства для твоего отца. А мне до пенсии осталось полгода. Боже мой, всю жизнь я старался не делать ничего хорошего людям. И никогда у меня ничего не получалось. Никогда. Ну ладно, в последний раз. Почему ты так похудел, мальчик? Ты голоден? Возьми бутерброд. Он ворчал и сморкался в большой зеленый платок. И моргал. И даже два раза одобрительно хрюкнул. И тут стало ясно, что для Таниного отца он приготовил не лекарство, а настоящее чудо. Плохо то, что вместо одного пузырька я приготовил два. А за два мне может попасть ровно вдвое. Возьми, Таня. Живая вода Да, так, так А второй мы спрячем, не дай бог пригодится Счастливого пути Живо! Спасибо, спасибо, спасибо! Я полетела! <звёздренький> а -а Алло а Аптека Голубые Шары Лекарь-аптекарь слушает Как дела, старина? Скажу тебе спасибо <звёздренький> За микстуру Спал, как ребенок. Здорово, если у тебя получилось. Пожалуйста, пожалуйста, я очень рад. Кстати, тут у меня одна сорока-беловока Сорока на полу потеряла перо. Ищет, наверное. Огорчается птица. Э, к тебе она не залетала? Нет. Ну, тем лучше до свидания. Лекарь-аптекарь в отчаянии схватился за свой длинный мгновенно похудевший нос. А тем временем старая лошадь тащила бочку с водой вдоль медвежьей горы. Ей давно хотелось узнать, заказала ли Таня лекарство и заодно купить у лекаря-аптекаря очки. Правда, купить было не на что. Ну, может быть, Я сумею оказать ему какую-нибудь услугу. Без очков трудно жить. Твои же подруги тащат у тебя сено из-под самого носа. Впрочем, какие они мне подруги. Постучу-ка я в аптеку. Ей казалось, что она стучит деликатно, чуть слышно. Лошадь? <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> вот, кстати-то, надеюсь, ты не очень занята и сможешь отвести меня к ученому садоводу Башлыкову. Конечно, могу. Мальчик, Петка, мы срочно выезжаем. Нельзя терять ни минуты. Тем временем Таня крепко сжимала в черном изогнутом клюве Пузырек, в котором плескалась живая вода, еще несколько взмахов и дома. Вот и знакомая крыша показалась вдали. Мальчишки запускали воздушного змея на воробьевых горах. Глядите, ребята, сорокорока! Что то стащило? Один камень больно ударил Таню в плечо, Ой. другой оцарапал ногу, Ой. а третий... третий разбил пузырек. Там, где пролилась живая вода. Вырос такой красивый сиреневый куст, что ученый-садовод Башлыков немедленно написал о нем книгу под названием «Чудо на Воробьевых горах». Расстроенная, измученная, с подбитым крылом, Таня полетела обратно в аптеку. Какая удача, что он приготовил два пузырька живой воды! Ну что это? Что написано на куске картона? «Хотите, верьте, хотите, нет» «Аптека закрыта! Потерпетькин!» Взлетев на антенну, Таня принялась ждать. Прошел час, другой, третий, прошел дождь, вышло солнце. Лекарь-аптекарь не вернулся, и Петька тоже. В отвратительном настроении Таня спряталась в листве. Все представлялось ей в черном свете. Даже солнце хотя, как известно, сороки могут смотреть на него не мигая. Окно папиной комнаты было распахнуто настежь Он рисовал, лежа в постели, а мама сидела подле него с книгой в руках. У нее было грустное лицо. Лошадь в очках выглядела немного странно. Тем более, что лекарь-аптекарь так торопился, что подарил ей розовые очки, через которые весь мир выглядит веселым и счастливым. На передке телеги сидел он сам в зеленом пальто с дорожной сумкой, в которой звенели банки и склянки. Та а Петька скарабкался на бочку. Какое все красивое! Какие все веселые! Какие все счастливые! Вот, вот мальчишки радостно бегут в школу. Ну, Вообще-то они едва плетутся. А вот каменщики в голубых фартуках. Кирпичи так и летят к ним в руки. Вообще-то всех. Осторожно, ты поворачиваешь не туда. Прямо, прямо. Ой, в розовых очках мне все кривое кажется прямым И, и все-таки с большим трудом, но мы нашли дом ученого-садовода Башлыкова. Стояла сильная жара, и все его цветы лежали в обмороке. Так что мы приехали как раз вовремя со своей бочкой.